Туман впереди еще сгущается. и Вдруг перед ними возникает, закрыв весь горизонт, необычайно яркой по и глубине панорама. Целый мир раскинулся перед ними. Странный полузнакомый мир. У самых ног их спокойная поверхность то ли озера, то ли пруда. На пологом берегу на мягкой траве сидит, поджав под себя ноги, молодая женщина. Голова ее опущена, длинные волосы, почти касающиеся воды, скрывают ее лицо. За ее спиной зеленые округлые холмы, под необычайно ярким лазоревым небом, вдали виднеется темно-зеленая стена леса. На верхушке ближайшего холма врыт покосившийся столб, С бычьим черепом, надетым на верхушку. Под столбом сидит, вытянув по траве ноги в лаптях, седой, как лунь, старец, лицо у него почти черное, как старый мореный дуб, глаза под белыми пушистыми бровями слепые, корявые руки покойно сложены на коленях. А пониже старцы сидит на камушке полуголый кудрявый мальчик и наигрывает на свирели. Видно, как надуваются и опадают его румяные щеки, как пальцы ловко бегают по отверстиям в дудочке, но ни одного звука не доносится из этого мира. У ног мальчика коричневым бугром дремлет огромный медведь. И еще один лениво вылизывает переднюю лапу, развалившись поодаль. Над тростником, окаймляющим часть пруда, Трепещут синими крыльями стрекозы. «Рерих», — спокойно произносит профессор, — «Рерих старший, очень красиво». Виктор бросает на него короткий взгляд и поворачивает лицо к Антону. Тот, весь подавшись вперед с полуоткрытым ртом, завороженный, не отрываясь, впитывает в себя эту чудную картину. Потом он поворачивается к Виктору. Глаза у него совсем безумные. «Что это?» — спрашивает он. «Где это?» Виктор сплевывает. «А черт ее знает», — говорит он. «То ли где-то, то ли когда-то». «Вы видели это раньше?» «Вот это нет». «Да, картинки все время разные». «Значит, эта картинка?» Ну, «Можно сказать, и картинка», — уклончиво отвечает Виктор. Взгляд его становится настороженным. Теперь он смотрит только на Антона, тот бормочет, как в лихорадке. «Как же так, картинка? Не отврешь, врешь, опять врешь! Это же покой, тишина, тишина!» И тут профессор, жалостливо наморчась, подбирает с мостовой камушек. «Стой!» — яростно кричит Виктор, но уже поздно. Камушек, описав дугу, падает в воду в двух шагах от девушки. Всплеск! Девушка поднимает голову, отводит волосы с прекрасного лица, по гладкой воде расходятся круги. Девушка, слегка сведя брови с некоторым удивлением, но без всякого страха, разглядывает грязных, оборванных, закопченных людей и снова опускает голову. Мир По ту сторону начинает таять, заволакиваться дымкой и исчезает. Впереди снова пустая унылая улица с мертвыми домами.